Глава 49. Сидя на задней скамье по отношению к церковной кафедре, я внимательно рассматривала и из-под из своего скромного покрывала людей, которые пришли на заупокойную службу. Мистер Крукер расположился среди группы деловых людей, порой сбивая щелчком пыль со своего цилиндра. На одной из скамеек сидели общие группы механики и рабочие компании Милнера, которые держали в руках кепки. Миссис Гулд, домработница Милнеров, в черной фетровой шляпе и черном саржевом пальто сидела в сопровождении румяного молодого человека и молодой женщины в щеголеватом темном костюме. Супруги Гирцы, аккуратные, опрятные, прошествовали изящной походкой танцоров по боковому проходу, ни на кого не глядя. Столь же грациозно они заняли места на одной из средних скамеек. Мисс Фелл, высоко подняв голову и держа в руке требник, выглядела еще более миниатюрной, идя в сопровождении мистера Рута. Последний даже специально замедлил свои шаги, чтобы не обгонять ее. Неожиданным участником заупокойной службы оказалась Мэрил в развивающихся черных одеждах, под черной вуалью и в кружевных перчатках по локоть. Она заметила свободное место рядом со мной и проскользнула на него, когда организм заиграл реквием. Бести этот паровозный машинист остановился в тот Мордене, чтобы подсадить некоего фермера. «В нашем вагоне оказался какой-то немец!» Он посмотрел на вывеску с названием станции и пробормотал шокированный. «Тод Морден? смерть убийства! Я не стала его разубеждать. Сказала, «Поезжайте лучше в Харугейт, если вас это пугает». Гроб с телом покойного внесла в церковь на руках торжественная процессия. За гробом шел Родни. Скорбно опустив голову, за ним миссис Харт и Эллисон. Все взгляды были устремлены на них, но не из почтения к покойному, а из удивления к живущим. Таким образом, Родни публично объявляла своей верности Эллисон, что вызывало мое восхищение. Священнослужитель с лицом, словно высеченным из камня, достойно провел за упокойную службу, восхваляя покойного как предприимчивого человека активного гражданина города, любящего отца, ушедшего к Иисусу в рассвете своих лет, чтобы воссоединиться в лучшем мире со своей собственной женой. — Повезло ей! — прошептала Мэриэл. — По окончании службы мы с Мэриэл задержались, давая всем собравшимся пройти вперед на кладбище. Под портиком я сказала. — Я не ожидала, что ты вернешься сюда, Мэриэл. Да я и сама этого не ожидала. Но Родни был таким прекрасным партнером в спектакле. А мистер Милнер всегда поддерживал нас. И я решила, что должна отдать Дан его памяти. А еще из каких соображений? Зная Мэриэл, я не сомневалась, что у нее были для этого еще какие-то причины. О, Кейт! Как бы я хотела, чтобы ты не видела меня насквозь. Я должна буду ставить кукольный дом Ипсона и мы с мистером Уитли считаем, что из Люси получится прекрасная героиня Нора. Я подумала, что она будет сегодня здесь. Стоял прекрасный день. Снаружи ярко светило солнце. Над головами скорбящих птиц распевали серенады. Мы спустились по ступеням церковного крыльца вместе с Дэном Рутом и мисс Фэлл. «А где у нас Люси?» — спросила Мэрио когда мы четверо образовали в конце процессии несколько смущенную группу изгоев, как будто представителей сознавшегося убийцы. «Она подвернула лодыжку», — сказала мисс Фелл, как будто оправдываясь. «Я ее навещу», — сообщила Марил. Мисс Фелл послала ей подозрительный взгляд. «Мы заняли место позади всех у открытой могилы. Просвет между фигурами скорбящих я увидела, как Эллисон смахнула слезу, а экономка громко высморкалась. Находясь позади всех, мы были лишены возможности бросить по горсти земли. Мэриэл, позвала я, — она повернулась ко мне, напрягшись и, возможно, все еще ожидая ареста за попытку ограбления. «Что?» «В субботу утром, когда ты побывала у Родни, чтобы выразить соболезнование», «Ты рассказала ему детали того, как мы нашли тело?» «Да, я могла это сказать», — с опаской ответила она. «А почему ты спрашиваешь?» «Пожалуйста, ответь мне, это очень важно». «Ну, я сказала ему, что тело мистера Милнера мы нашли с тобой». Он, естественно, стал обо всем меня расспрашивать. «Знаю, полиция просила ничего не говорить, но я же подумала, что он-то должен знать». Это было ответом на один из моих вопросов. Мэрил рассказала Родни про нож, порезные шины и про запомку. В следующем тот день у младшего Милнера побывал капитан, старый товарищ его отца. Более чем естественно, что Родни поделился с ним этой информацией. И эти данные позже убедили полицию в достоверности его признания в убийстве. «Извини меня!» произнесла Мэриэл. Тут она грациозно пробралась сквозь толпу, подошла к Родни и пожала ему руку. Бедный парень выглядел удивленным, но и удовлетворенным. Я подумала, что мне следует сделать то же самое и двинулась в том же направлении, а Мэриэл в это время пыталась пожать руку Элисон. Но Элисон подчеркнуто проигнорировала ее и повернулась ко мне, когда я подошла поближе. «Пожалуйста!» — Не позволяйте Мэриэл появляться на поминках, — негромко произнесла она. — Нам это будет неприятно. — Но почему? — Она хочет только денег. И я рада, что здесь нет Люси. Это было бы слишком неловко. Эллисон и я отошли в сторону, а миссис Харт и миссис Гулт встали слева и справа от родни точно пара его ангелов-хранителей. Эллисон взглянул на Мэриэл. — Я не могу ей простить. По всей видимости, она пришла в прошлую субботу, рассказала Родне все кровавые детали убийства, а потом выпросила у него 20 гиней Будучи этим потрясен, мой бедный парень оставил сейф незапертым, а в это время капитан, который пришел след за мэрил, обокрал его. Он просто взял из сейфа пачку купюр, когда Родни вышел из комнаты. А Родни сообщил об этом полиции? Нет, он не стал. Честно говоря,. «Миссис Шеклтон, я решила уйти с работы, чтобы только заботиться о нем». Мы пожали друг другу руки, и Элисон отошла к кому-то другому из скорбящих. Элисон могла бы не беспокоиться о появлении Мэриэл на поминках в отеле Квин. Мэриэл взяла под руку мисс Фэлл, и они пошли к боковому выходу с кладбища. Ден Рут направился ко мне. Мы постояли некоторое время у ворот» и по очереди пожали руку Родни. Мне хотелось спросить Родни, рассказывал ли он капитану подробности того, как мы с Мэриэл обнаружили тело мистера Милнера. Однако в таких обстоятельствах это выглядело бы бестактно, и к тому же я практически знала, каким будет ответ. Дэн и я смотрели, как Родни, Эллисон и миссис Харт садятся в катафалк, который должен был отвезти их на поминки. Остальные направились своим ходом расположенному поблизости отелю Куин. Единственной для меня трудностью при расспросах Рута являлось то, что он, как и я, сомневался в правдивости признания капитана. Он мог догадаться, к чему ведут мои вопросы. Но я готова была пойти на этот риск. Он сам дал мне возможность провести такой расспрос, начав первым. Я думал покинуть Хару -Гейт, но потом решил задержаться здесь и попробовать стать для Люси старшим братом Хотя бы на то время, которое она мне позволит. Я очень рада это слышать. Но ты можешь заняться тем же и в Манчестере, если мечты Мэрил сбудутся. О, -о, О! Рут выглядел несколько ошеломленным. Люси сказала, что могла бы освободить для меня верхний этаж. Тогда бы я туда перебрался. Отлично. Что ж, сейчас или никогда? Сзади раздался какой-то негромкий шум, и я обернулась. Оказалось, что это могильщики начали уже свою работу. «Дэн, у меня есть один вопрос к тебе, который касается спектакля». Он даже застонал. «Ну что на этот раз?» «Совсем небольшой вопрос. В спектакле были некоторые сцены, которые Мэриэл сначала включила в спектакль, а потом отказалась от них». «Да, она отказалась от пары сцен. И в одной из них ты играл мистера Прайса, когда он покончил самоубийством». Дэн хохотнул, «Несмотря на свое настроение, пожалуйста, не напоминайте мне. Вы имеете в виду ту сцену, где я должен был вешаться?» «А ваш сын Уилли нашел вас слишком поздно?» «Да, и Дилан, и я настояли на этом. Эта сцена только бы всех рассмешила. Даже Мэрил пришлось согласиться. Она сказала, что это слишком напомнило бы короля Лира и Корделию. Ему пришлось бы сжимать меня в своих руках». Там был задействован какой-то реквизит, чтобы срезать вашу веревку. Так? Он помолчал. На створку ворот села бабочка. Поняла свою ошибку и снова взлетела. Вся светясь в солнечном луче. Очень тихо Дэн произнес. Да, там нужен был реквизит. Мы все приносили разного рода реквизит. Далеко не все пришлось использовать. Когда надобность в нем пропала, мы унесли все по домам. А кто принес нож, которым предполагалось перерезать вашу веревку? Последний из бывших при погребении прошел мимо нас. Мы расступились, пропуская его. Я не могу вспомнить, кто принес нож. Ден достал сигарету. Вернемся к реквизиту. Это был африканский кинжал. Не глядя на меня, он раскурил сигарету. Не припомни, что это был за нож. Как я уже сказал, мы никогда им не пользовались. Таким образом, среди реквизита, который предполагалось нести домой, после спектакля имелся нож. И Дэн определенно лгал. Это был тот самый африканский кинжал, который Маркус показал мне взятый из мансарды дома номер 29 по Сен-Клемент-Роуд. Четыре человека имели причины видеть и держать в руках этот нож. Люси, которая его принесла. Мэриэл, как режиссер. Дэн как персонаж и Дилан Эштон.